Глава шестнадцатая Легкие казачьи струги пристали к берегу. Сергиевский городок, разоренный турками, стоял на обрыве. Когда-то здесь, уходя на море, казаки валили дубки. Теперь дубков в Сергиевском почти не осталось. Земляной вал, насыпанный вокруг городка, обсыпался. Старые казачьи землянки выглядели убого и черно. Плетни повалились. Улицы городка совсем были пусты. Подплыли струги и городок ожил. В кибитке, поставленной на берегу для атамана Татаринова, было многолюдно. Татаринов сидел на ковре, нахмуренный, задумчивый. Медный шлем лежал у его ног. Он глядел пытливо на старика Черкашенина который сидел на скамье против атамана и, шевеля губами, что-то шептал. Позади старика застыли Алеша Старой, Есаулы Порошин и Карпов. Четыре казака, добытчики языков для атамана Наума Васильева, стояли у входа в кибитку. Они приехали доложить атаману о переменах, происшедших в Азове. Казаки расположились на берегу возле стругов и ели. Иные лежали на земле. Дед Черкашенин заговорил. Ветерок с Маныча до да с медведицы, примечаю я, меняет направление нам на беду. Ветер подует с моря, и тогда лихая беда нахлынет на наши степи. Трава загорится и будет жечь на своем пути все, а нашему делу большая поруха. Думай! Как быть. Татаринов молчал. Бронзовые скулы его нервно дергались. Не получив ответа, старик встал, вынул из кармана штанов шелковый синий платок и молча вышел из кибитки. Он развернул платок и протянул руку к реке. Платок затрепетал в пальцах старика. И тянуло платок ветром не в сторону азова. Акманычу и Медведице. Опечалился старик, но продолжал пристально глядеть на трепетавший шелковый платок. Но вот платок порхнул, словно голубь, обвился вокруг пальцев, опять порхнул и лег на рука в белой рубахе. Потом сорвался с рукава и метнулся в сторону донца. Шелковый платок отклонялся к козову. Глаза старика улыбнулись, но сразу снова опечалились. Опять повернула платок к Маночу. Черкашенин тяжело вздохнул и с такой силой сжал его обеими руками, словно хотел задушить кого-то. Все ждали, что он скажет. Костлявые пальцы не скоро разжались. Когда старик разжал руки... К ногам Татаринова упал платок, словно живая птица. Татаринов молчал, и дед молчал, смотря на платок почти невидящими глазами, будто от него он ждал решения. — Миша, — сказал наконец дед, — беды не миновать. Ветер погонит к Маночу и к черкаску. Татаринов, поднявшись, спросил, — А перемен не будет? — Не будет шли наскоро в догонку, посланным Ватагам, чтобы не жгли травы, а ждали от нас указа. Татаринов немедленно погнал казаков, добрых на все четыре стороны, предупредить Ватаги не жечь траву. Посланные казаки вскочили в седло и помчались на лихих конях. Выйдя на берег Дона, Татаринов увидел серый дым за правым берегом и сизо-черный дым за левым берегом. Татаринов оторопел. Ах, сатаны, зажгли уже траву. Теперь огня не остановить. Ах, сатаны. Все вышли из кибитки. Дым на правом берегу в далеких степях поднялся бурно и высоко и слева черный дым поднялся облаками к небу. — Ну, Господи, благослови, — сказал старик. — Назад путей нам нету. Что будет, то будет. — Гляди, ветер переменится, — погонит Сманыча. — Эй, казаки! — на струги! — крикнул Татаринов. — Стена взорвется под Ташканом городом, лезьте! а черный дым с подожженных степей поднимался все выше и выше, надвигаясь стеной к дону. Все степи в сторону Кубани и в сторону Тамани были подожжены казацкими ватагами, чтоб татары не могли прийти на помощь туркам. Жарко горели степи. Дымовая завеса закрывала все небо и курганы, и всю прибрежную Азовскую сторону. В удушливом сером мареве, всполошившись, носились степные птицы. Они поднимались, тревожно кричали и, наконец, улетели по ветру за донец к Маночу. Степные звери вылезли из нор, визжа и воя бежали прочь от грозившей гибелью опасности. По берегам Дона очумело проголезаются лисицы-суслики. Выползли степные змеи, и они искали спасения. Захваченные степным огнем, ревущие татарские стада мчались в степь. Походный атаман татаринов стоял на берегу и ждал, когда Иван Радов взорвет Ташканскую стену под крепостью. Но взрыва не было. Разведчики, добытчики Васильева, в то время примчались и донесли. Все войско на правом берегу огнем погнало вспять не приступиться крепости кони сами бегут с другой стороны добытчики атамана ивана каторжного доносили начался бой с татарами за речкой когольницкой иван побил двенадцать мурс пашу санканаима сотни черкесов пришедших с гор на выручку козову татаринов выслушал добытчиков и сказал ждите когда стена взорвется на Ташкане. А дым несло на дон, на атаманскую кибитку. Дым облизывал струги и землю, и теплую воду. Удушливая гарь лезла в глаза и горло. Взрыва Ташкана все не было. Пробиться в Азов нельзя. Татарина все же принял решение. Он поднял шлем, и струги поплыли к Азову крепости. На стенах крепости столпилась вся турецкая пехота и топчи зажженными фитилями. Турки суетились возле пушек. Жерла их готовы были изрыгнуть смертельный огонь. Атаманского коня свели на берег и привязали к кибитке. Татаринов поплыл с казаками крепости на струге. С левого берега конные казаки полезли в воду. Со стен крепости ударило 300 турецких пушек. Над каменными башнями повисли облака. Когда дым немного рассеялся, на стенах крепости появились турецкие знаменщики. Вскоре начали в крепости бить в набат, трубить врага, пищать и выть в цибизге. Жалобный воих предвещал, что к крепости приближаются казаки. Раздался барабанный бой. За стенами выстраивались турецкие полки. Шесть тысяч янычар вышли к воротам, к угловым и сторожевым башням, к пороховым казематам. тысячи казачьих стругов, покрыв течение дона, плыла к крепости. Рулевые умело направляли свои струги к главным башням. Турецкие вопли достигали крайнего атаманского струга на котором поблескивал шлемом татаринов. Он все еще надеялся, что взрыв на Ташкане последует, и тогда все его войско выступит дружно. Но Иван Арадов не давал знать о себе. — Не изменил ли Арадов? — думали атаманы. — Должно быть, изменил, — с горечью сказал старик Черкашенин. — На правом берегу войска пока не видно. На левом берегу войско полезло в воду. Причина есть. Татаринов тихо спросил у Черкашенина. — Какая же тому причина, дед? — А вот гляди, какая! Вся степь горит, а ветер гонит огонь на наше войско. И видно, войско отступает. Гляди туда, — дед показал налево. — Вся степь кипчакская горит, а перекати поле трава опасная. Она горит, и огненные шары ее катятся по степи. Перед огнем степным все отступает, а ветер с моря не меняется, и прибыль в том татарам эко-пожар раздуло. Дым со степей плыл все гуще и страшнее. Черное Марево расползлось над ближними и дальними курганами окутанная серыми и черными тучами земля, гудела от жара. Красные всполохи жадно пожирали сухую траву и, не насытившись ею, подхваченные ветром, взметывались, а затем падали вниз и стремительно бежали по земле, сжигая под корень все, что попадалось на пути. Казалось, не травы в Донской степи горели, а горели мать земля и воздух. Буйные языки пламени, огромные и острые, как раскаленные пики, метались, бешено сталкивались между собой и густым дождевым потоком сыпали золотисто-кровавые искры к небу. Перепуганные птицы тревожно кричали и носились в воздухе. Пролетая над морем огня, они падали безжизненными комочками. Даже коршуны, упав, словно подстреленные, тщетно пытались подняться, взмахивая обгорелыми крыльями. Степные ястребы жалобно и зловеще перекликались в небе. Мелкие и крупные звери, степные хищники нигде не находили убежища. Огненное бушующее море и черный клубящийся дым закрыли над степью ясное солнце и светлое небо. И в эти часы, как бы в еще большее устрашение, 300 турецких пушек снова ударили. Каменные ядра полетели в воду и перевернули сразу четыре струга. Казаки упали в воду, но без крика перебрались в другие струги. Татаринов смотрел на это молча, потом сказал, повернувшись к последним стругам Разденьтесь, казаки, все догола! Камыш берите в зубы и подплывайте к крайней башне. Как только доберетесь, рвите стену. Там наш подкоп. Шестнадцать смелых казаков разделись, забрали камышины в рот, подвязали на спины кожаные мешки, в которых находился порох, и бросились в воду. Поплыли к башне. Мешки бы не промокли с порохом, предупреждал атаман. Мешки и порох не промокли. Одна ватажка голых храбрецов нырнула в воду и потянула за собой заделанный со всех сторон обсмоленный челнок, начиненный порохом. С этой ватагой поплыл Исаул Федор Порошин. Турки заметили приближающихся пловцов и стали бить по ним из пушек. На ватагу храбрецов полетели огненные ядра, Секрет огненных ядер не был еще известен казакам в ту пору. Ядра полетели и на струги. Многие струги перевернулись и загорелись. Огонь перекидывала с одного места на другое. Загорелись другие струги. Турки выпустили тысячи стрел, отравленных смертельным ядом. Стрелы впивались в казачьи тела, и раненые корчились в муках. Татаринов все это видел, а войско ждало его приказа. И вот он поднялся, окинул войско строгим взглядом и указал всем повелительно рукой на крепость. Горевшие струги он приказал топить. Раненых казаков велел перенести на дальние струги и высадить на берег. Остальным стругом Татаринов приказал держаться как можно дальше друг от друга. Гром пушек не прекращался, Дон покрылся кровью. На правом берегу остановились четыре всадника. Ей, ей, вскричали с берега. Михаила нам зовите. Вести на ум дослал. Вести великие. Ей, ей. Татаринов помчался на струге к берегу. Добытчики доложили. Вести у нас Атаман недобрые. Вся земля горит, все степи, войско уходит вспять, Огонь все пожирает на пути, Огонь заходит с тыла, войско Косово уже отошло. Татаринов все слушал и молчал. Войско Петрова Осипа, 2000 Не пересилив огня, все отошло. В огне сгорело 20 коней и 100 татарских арб, груженных рыбой. Осип Петров настойчиво и долго пробивался к Ташкану. Ему не хотелось отходить назад, не выполнив дело, указанного ему атаманом Татариновым. Но не губить же напрасно в степном огне храброе войско. Вдруг со стороны Азова раздался оглушительный раскатистый грохот. То казаки-смельчаки, пробравшиеся в крепости, взорвали часть стены. Лицо Татаринова просияло. Взорвали, наконец. Вот молодцы. Теперь нам легче будет. Добытчик же продолжал. У Тимофея Разина, да у Ивана Разина, взорвала арба с порохом. татарина встревожился. — Кончайте поживее, — сказал он. — Твои побаски больно длинные. Не то мы дело проиграем. — Еще добыли что? Какие вести худые? Тимошку Разина загнала огнем на островок. Кругом горит, а выйти никак не можно. Куда Петро мать еждевался с войском? Отступает к берегу. в догонку им Джанбек Гирей послал шесть тысяч войска. Один Гайша, храбрый воин с верблюдами, через огонь пробился. С полста верблюдов сгорело у Гайши. — Гайша пройдет, — сказал Татаринов но знать не дойдет до крепости. Ему-то не гораздо без помощи, Петрова, драться с татарами. Велите всем сбиваться к берегу. Пускай косой Иван, Петро, матерь, Осип Петров, заманивают войско хана поближе к Дону. Ну, гей, гуляй. Добытчики помчались в гущу дыма. Другие добытчики вестей кричали с другого берега. «Ей, ей, казаки, зовите атамана! Вести великий!» — дослал Ванька Каторжный. Татаринов на быстром струге повернул к другому берегу. Добытчик, посланный Каторжным, доносил. Через Кавскую улицу крымских татар перевалило на нашу сторону четыре тысячи. Рубятся казаки с татарами до смерти. «Стоять Ивану Каторжному почти не можно. Но никакой помоги Каторжный не просит от тебя», — сказал управиться. «Степь вся горит кругом, а польза от того не нам, татарам. На выручку татарам пришли другие басурманы. Всех будет тысяч восемь». Татаринов обдумал все и сказал, «Иван не устоит». Войско он имеет всего тысячу, а подмоги негде взять. — Устоит, — сказал добытчик. — Две тысячи татар уже побито. Ватаги наши бьются доблестно. Татаринов велел передать Ивану Каторжному. — Держись, Иван, доколе мочь есть. Над нами небо, под нами русская земля. — Ну, гей, гуляй, добытчик добрый. Пора на крепость лезть. Добытчики помчались в степь, а татаринов направил быстрый струк под стены крепости. Со стен турки заметили медный шлем атамана и подняли звериный вой. В ответ казаки с яростью бросились на приступ. Подставили драбиной, полезли на высокие стены. Турки не переставали палить из пушек и ружей. Они пускали тучи смертоносных стрел, выволакивали на стены пленных казаков и сбрасывали их вниз, а многих пленных казаков привязывали к дулам пушек и так стреляли. Исаул Федька Порошин добрался с голой атагой до Ташкана и смело втащил смоляную лодку с порохом в подкоп, Подпалили ее и отбежали от стены. Лодка с порохом вскоре взорвалась. Стена качнулась, но не рассыпалась, а только как бы присела. Обозленные турки стали швырять с каменных стен отрубленные казачьи головы. Как позже узнали казаки. Азовский паша Калаш велел зарубить 500 пленных казаков, а головы их бросить со стены. Верблюжий полк Гайши не подоспел. Дым со степей покрыл все. Стало черно, темно кругом, как ночью. Уже не стало видно ни стен азовских, ни грозных башен, ни бегающих от башни к башне турок. Враги уже не видели друг друга, только слышно было, как лязгали и скрежетали звенящие булатные ножи и железо ятаганов. Крепостные пушки изрыгали в серый дым снопы огня и смерти. Ядра шипя летели над головой татариного и храброго войска. Они то в воду плюхались, то разбивали и переворачивали струги, то поджигали их. Горящие челны кружились на воде и освещали путь осаждавшим крепость казакам. А злой ветер по-прежнему дул с моря, дав полную свободу всепожирающему и безудержному огню в степях Придонья. Геройские сражались и гибли казаки. Но как не метался медный шлем Татаринова от главной башни к малым башням, Как не сверкала атаманская сабля то на стене, то на высокой лестнице, то у ворот железных. Как по-богатырски и беззаветно не дрались казаки, победы не было. Главного не достигли. Взрыв в подкопах нигде не проломил крепостной стены. Между тем в Азов с моря прибыло подкрепление от султана. Татаринов, садясь в свой струк, сказал, — С воды не взять нам крепости. Ночь настает, оконные конные атаге каторжного еще не прибыли. Нам надобно турок выманить из крепости. Вали назад, остановить приступ. Собрали казаки всех раненых, убитых, и с болью в сердце отступили.